Глава шестая «Смущает? Нет, абсолютно ничего не смущает. Должен признаться, я регулярно так делаю. Не побоюсь такого откровения, ем себя на завтрак. Джентльмены, а пока я об этом думаю, не могли бы вы уединиться в соседней камере и совокупиться в акте жаркой противоестественной любви?» Ричард продолжал упражняться в остроумии. «Молодой человек, что за манеры?» В целом задача плевая. Старый Роберт продолжал давить на ученика. Вы можете достать зубами до нужного места. Не, безусловно, придется проявить талику ловкости и старания. Но я думаю, сегодня у вас достаточно мотивации, нет? А в качестве альтернативы у меня достаточно беспокойное, но в целом понятное и практически безопасное общение с бессмертным стариком. Милый такой старичок, да? Правда, с крыши у него небольшие проблемы. А так, чудесный дедуля, обещает прислать женщину в услужение и всего лишь просит выполнить для него некую работу, ерундовую работенку в сущности. На графеныша опять напал словесный понос. Он вплотную приблизился к истерике и уже был готов убедить себя, что вполне может прожить и без побега. «Ричард, ты малость неверно понимаешь ситуацию!» Старый Роберт участливо улыбнулся. «Ты уже попросил меня о помощи!» Это ее примешь. Ведь у меня, как это вещает молодежь, есть альтернатива. Демон улыбнулся еще шире, и на его щеках возникли еще два провала зубастых ртов. А! У нас ведь деловой разговор, верно? Я делаю выводы, не имея всех доступных данных. Учитель, прошу вас, помогите мне преодолеть собственное невежество. Сарказмом Ричарда можно было напоить средних размеров княжества. «Как вам будет угодно, мальчик мой. Если вы откажетесь сами отгрызть себе конечность, которую я вам предварительно обезболю, я сделаю так, что вы отгрызете ее по своей воле, но вместо острой необходимости и вежливых увещеваний в дело пойдут ваши инстинкты. Вы сами отгрызете себе руку, лишь бы избавиться от боли. Ситуация получит решение, но в гораздо более нервной обстановке». «Хотя, должен признать, я тебя не особо люблю, так что с каждой минутой все больше и больше склоняюсь к варианту с инстинктами». Демон уселся на возникшие в воздухе кресла. «Я достаточно убедителен?» «Более чем», — подавленно буркнул Ричард, приноравливаясь к плечевому суставу. «Мистер Салих, смотрите внимательнее. Теперь я спасаю нам жизнь». «Ричард, я в тебя верю». «Мы потом обязательно кого-то убьем», — ободрил приятель Рэй. «И кожу снимем», — в голосе Гринривера прозвучали просительные интонации. «И кожу снимем, кипяточком обольем, чтобы сама слезала». Забота в исполнении Салиха была неподдельной. Старый Роберт приподнялся в кресле и сверкнул глазами. «Хватит болтовни! Готов?» Последнее адресовалось Ричарду. Тот кивнул, внезапно утратив дар речи. Тогда начали! Аллес! Демон оглушительно хлопнул в четыре ладони. Ричард взвыл, мотнул головой, извернулся и вцепился зубами в основание левого бицепса. Рей широко распахнул глаза, внимательно следя за каждым движением нанимателя. Старый Роберт откинулся на спинку кресла и принялся творить замысловатые пассы, сперва левой верхней и правой нижней рукой, потом наоборот. Гринривер заурчал. И стал чавкать с упоением, словно ел не собственную руку, а вкуснейшую и нежнейшую ветчину. Брызнула и полилась темная кровь. Давай, Ричард, давай, миленький! Хорошо пошла! Рэй сам не заметил, когда у него прорезались интонации болельщика на трибуне подрома. Старый Роберт закинул ногу на ногу, сложил все четыре руки на груди и весело хмыкал. Спустя несколько минут движения Гринривера замедлились. Да и кровь уже не хлестала, а просто текла. Наконец Ричард судорожно вздохнул, потерял сознание и обвис неподвижным кулем. Роберт внимательно оглядел кровавую инсталляцию, удовлетворенно кивнул и повернулся к Рэю. — Ну вот, дело сделано. У нас где-то от четверти до половины часа. Рэй понимающе уставился на учителя. — Так это, рука на месте. Роберт хохотнул. «И должна быть на месте, мой любимый ученик! Отгрызть руку невозможно! Ты что, забыл анатомию? Дождешься? Заставлю повторно сдавать экзамен!» Демон наставил на Салиха указывающий коготь правой верхней руки. «Быстро! Без раздумий! Что сделал Гринривер на самом деле?» «Ну, перегрыз вены! На больше его не хватило!» «Умница!» Роберт осклабился и сменил указывающий перст на большой, направленный к потолку. «Именно этого я и добивался!» Пыточных дел мастер всей империи встал с кресла и принялся вышагивать по камере. При этом его речь обрела лекторские интонации. «Человек не в силах отгрызть руку не то что себе, а даже другому человеку, и даже если эту руку предварительно отворить. Потому что почему...» Да потому, что наши челюсти и зубы не приспособлены для этого. Мы, дорогой мой ученик, не хищники. Даже и волк далеко не сразу раздробит человеку локтевой сустав и перекусит сухожилия. А уж он-то всю жизнь это тренирует, и у него зубы созданы именно для такой работы. Не говоря уж про силу челюстных мышц, которые раз в десять больше человеческой. «Так вы это на слабой его взяли, что ли?» начал осознавать происходящее Рэй. А как же? Именно на слабо. Напугал до усрачки. И дал невыполнимую задачу, чтобы он с перепугу сделал то, что выполнимо, и чего для наших целей вполне достаточно. Демон покосился на висящего Ричарда, потом на пол под ним. Литра два примерно, плюс поллитра в машонке. Дышит все реже. Живуч, конечно. И натренировал ты его неплохо, — Поэтому конца отдаст, как я и сказал, от четверти до получаса. — Роберт, а что бы вы предложили мне? — тихо поинтересовался Рэй, когда убедился, что Гринривер окончательно вырубился. — В каком смысле? — демон наклонил голову к плечу, изучая ученика. — Ну, когда Ричард спросил, что нужно будет делать, вы уточнили, ну, типа, это вам, вроде как, непосредственно для него задание такое. Салих окончательно запутался в словах и замолчал. «Отдаю должное твоей наблюдательности!» Демон похлопал верхними конечностями. «Заметил еще что-то!» «Ага, бред все это!» «О, громкое заявление! Но хотелось бы уточнить ты о чем! Он же установится, когда умрет, так? Ну и вернется обратно в кандалы! В чем тогда смысл? Хотели наказать его за хамство?» «А на самом деле убираться надо мне, да?» Демон скорчил брезгливую гримасу и вновь наставил на Салиха указывающий коготь. «Я тебе уже говорил, чтобы не смел во мне сомневаться. Вот тебе для укрепления памяти!» Если бы Рей не был прикован, его бы наверняка от нахлынувшей боли скрутило в штопор. Он даже заорать толком не смог. Лишь на удушаемый всхлип хватило. Татуировка на его теле вспыхнула так, что на миг в камере стало светло, как ясным днем. Роберт отдернул руку и с изумлением уставился на коготь, который основательно дымился. Салих, которого попустила так же быстро, как и прихватило, тихонько захихикал. Демон брезгливо плюнул на коготь, дождался, пока тот прекратит дымить, и уставился на бывшего лейтенанта. Как восстанавливается, Гринривер? В смысле как? недоуменно ответил Рэй. Помирает, потом как бы на полсекунды размывается, и вот он целый и здоровый. Салих по давней военной привычке отвечал на непонятный вопрос буквально. Роберт, однако, не дал ему увильнуть. А если он умер от яда или убит ножом, и нож остался в теле, куда они деваются? Когда как. Яд, я так понимаю, мгновенно разлагается. Нож? Нож оказывается вне тела. Оказывается, значит. «То есть, если при восстановлении какой-либо предмет оказывается в границах тела Гринривера, тело этот предмет либо выталкивает, если он небольшой, либо само восстанавливается несколько в стороне от предмета, так?» «Выходит, э, так», — Рэй пожал плечами. «А теперь скажи мне, бывали случаи, когда Гринривер восстанавливался вне одежды, голым?» Рэй потерся задницей о камень стены поскольку чесать затылок не имел возможности. и помню точно. Наверное, бывало. Он при мне раз в сто восстанавливался. Разве всё упомнишь?» Роберт самодовольно ухмыльнулся. «Этим миром, мой славный Рэй, правит не только магия, но и физика. Они взаимодействуют, и у каждой есть свои законы. Тело Гринривера восстанавливается не мгновенно. ты сам это сказал». Но оно может в момент восстановления находиться в равновесном положении, а может и не очень. Посторонние предметы восстанавливаемое тело отторгает. Ну что, сам догадаешься? Или я зря считал тебя сообразительным пареньком? Рэй чуть не заскулил от невозможности пошкрябать пятерней в лысом затылке. Потом он перевел взгляд на тело приятеля, повисшее на запястьях. «Твою мать!» Только и хватило у него слов. «Ага!» — захлопал в ладоши старый Роберт. «Браво, мой мальчик, браво! Вот он, ваш спаситель! Через полчаса вы отсюда слиняете!» Демон еще разок прогулялся по камере и остановился перед Салихом. «А насчет того, мог ли быть спасителем ты? Да как два пальца обмочить? Я бы тебе предложил выдернуть руку из кандалов. Чуток подправил бы связки. Как раз, чтобы фокус можно было провернуть». Ну, ободрал бы ты шкуру на кисти, но авына растет. Зато не тебе кровище особой, не геройского самопожирания. Короче, лишились бы мы такого славного зрелища, кивнув на графеныша, все так же благожелательно продолжил демон. Хочешь сказать что-то? Ага, это э, спасибо большое. Не знаю, что бы мы без тебя делали, искренне пробубнил Громила. Демон даже чуток смутился. Да чего уж там? Это мой долг как учителя. Ладно, пойду я. А то тут своих хватает, обитателей. Не хотелось бы выяснять отношения со здешними призраками. Удачи. Старый Роберт ушел так же, как и появился. Сквозь стену. Свет ушел вместе с ним. Камера погрузилась в темноту. После ухода демона в камере воцарилась тишина. Потом раздался тихий шорох потом стук падающего тела, потом громкая жизнеутверждающая ругань. «Четырёхрукий мудак нас покинул? Надеюсь, ушел он прямо во тьму внешнюю?» Отматерившись, поинтересовался Гринривер. «Ага, обещал передать приветы всем твоим дохлым родственничкам. Ты давай это, меня выпускай». «Оставить бы вас тут, мистер Салех, но...» Ричард на ощупь нашёл приятеля, И принялся аккуратно срезать с него кандалы атрибутом. Стыдно. Вы же меня найдете, честно признался Ричард. И куда дальше? Поинтересовался Салюх, разминая порядком затекшие конечности. Предлагаю ничего не выдумывать, а поступить, как и раньше. Играем в кротов? Ну, давай. А нас там не сожрут. Я много чего слышал о столичных подземельях. Хорошего! Ричард активировал атрибут уже на обеих руках. Да как тебе сказать? Но нас там точно не найдут. А нам это и требуется. С этими словами Ричард решительно вырезал атрибутом в полу солидных размеров круг, с грохотом камень обрушился вниз. Ривер, ты совсем умом тронулся, прошипел Салех, когда пыль слегка осела, и он перестал кашлять. Я поступил логично, парировал Ричард. Задача, на изучая источник света внизу. «Вы же сами сказали, что там какая-то жуть водится. Логично, что если оно живое, то пару центнеров камней ему здоровья не прибавят. Что там светится такое?» Салих опустился на колени и сунул голову в провал. «Лампа горит, газовая. Кажись, ты обрушил потолок в караулке». «С чего вы взяли?» «Форменные сапоги. Вон торчат». Рэй обратил внимание на очевидное. «Вот видите, я был прав». Убили охранника, сбежали из камеры. Рэй вздохнул и прыгнул в проем. Про себя он вознес благодарственную молитву ближайшему богу за то, что в охране явно служили идиоты, которые не догадались снять с него протез. Громила сходу принялся баррикадировать дверь. «И «Э, что вы делаете?» Ричард осматривал помещение. Сейчас тут будет людно. У охранника был сигнальный амулет. Как он помер, об этом сразу на посту дежурного известно стало. Так что давай тут тоже пол ломай. А может, охранник жив, но просто без сознания? Гринривер уточнял без особой надежды. Рэй скептически глянул на торчащие ноги и тонкую струйку темной крови, что вытекала из-под камня. Не похоже, но ты можешь снять ему сапог и почесать пятку. «Если захочет, жив. Ты это, лучше новую дару прорезай. Мне что-то не шибкая охота, махаться со всей императорской гвардией». «Нет вас, мистер Салех, здорового жизненного оптимизма». Ричард принялся прорезать пол. «В кои-то веке дела у нас с вами пошли хорошо, а вы предаетесь унынию». С грохотом обрушился пол, и Ричард, особо не оглядываясь, устремился в провал. «Это не уныние, Гринривер». «Это богатый опыт работы с тобой, как с планировщиком». Рэй снял со стены лампу, вытащил из-под камней короткий палаш и устремился следом. «Что там?» «Судя по всему, камера. Можно мне свет?» «Отчего ты в темноту попёрся?» «Чую ветер свободы», — продолжил фонтанировать хорошим настроением графёныш. «А как по мне, смердит капустой, квашеной». «Значит, тут был склад» если желаете, можно поужинать». «Ричард, я не настолько оголодал, чтобы жрать гнилую капусту». «Квашеную». «Да хоть соленую. она тут лет десять стоит минимум». Дал авторитетное заключение Громила, осмотрев склад. «И да будет тебе известно, капуста — не коньяк, с возрастом лучше не делается». «Но допустим». Ричард оперативно уничтожил весь лишний камень вместе с раздавленными бочками. Было уничтожено и тело охранника, перемолотое камнем в кровавую кашу. «Допустим, но...» — продолжил он, прорезая пол склада. Молодые люди прошли еще два уровня. При последнем спуске Ричарду пришлось дважды пройтись атрибутом, так как толщина камня превышала полметра. Последний спуск привел компаньонов в небольшую пещеру с низким потолком, точнее, частью потолка, не пострадавшей от гринриверского атрибута. «Полагаете, отсюда можно двигаться куда-то еще? Рэй прошелся по помещению и указал в один из доступных проходов. «Туда? Черт его знает, что там. Но путь ничуть не хуже прочих, да и воздух явно посвежее». При ближайшем рассмотрении стены грота оказались выполненными из кирпича. Но судя по тому, что тот крошился под руками, сюда уже пару сотен лет никто не заглядывал. «Я испытываю странное чувство, будто мы чем-то подобным недавно занимались», произнес Ричард через какое-то время. «Так я тебе говорю, ничего тебе не привиделось. Мы вчера удирали от Ульриха по канализации. Только вчера я знал, куда мы идем, а теперь с этим беда. Ладно, всяко лучше, чем в камере». Ричарда прервал звук взрыва где-то наверху. Потом грохот осыпающихся камней. Рэй глумливо захихикал. э, -э все-таки местная охрана — те еще идиоты. Кажись, попробовали зажечь газовый фонарь, который мы повредили. Или просто сунулись в караулку с открытым огнем. Ян такое и не рассчитывал, когда вентиль открывал. Думал, унюхают газ. Сперва хоть проветрят. проветрили хохотнул Громила. «Короче, некоторое время погони за нами не будет, а там как повезет. Больше ничего интересного не произошло. Приятели шли по темному коридору, никуда не сворачивая. Пол медленно поднимался. Воздух хоть и пах сыростью, но все же не был застойным. Дорога длилась несколько часов. Пару раз приятели останавливались на привал. Один раз Ричард чуть не рухнул в колодец, вовремя пойманный идущим чуть позади душехранителем. Ни ужасов, ни монстров, Ничего-то по-настоящему опасного им не встретилось. Возможно, именно поэтому оба пропустили момент, когда старые кирпичи стенной кладки сменились на блоки серого камня, а в стенах стали попадаться держатели для факелов. «Странно». Рэй остановился и шумно почесал в затылке. «Нам угрожает опасность?» Ричард мгновенно активировал атрибут. «Да не, хотя демоны его знают. Просто это...» Кирпичи, они же вроде как лет пятьсот назад появились. Вернее, до этого из них массово не строили. А тут... Мы точно поднимаемся выше, по идее уходим от города, а камни старые. Должно быть наоборот. Рыб поскрёб пальцем стену. Это мешает нам идти вперед или несет в себе какие-то угрозы? Да и нет вроде. Тогда предлагаю двигаться, а то завал уже наверняка откопали. Мне бы не хотелось множить жертвы. Ричард спокойно зашагал вперед. Грин Ривер, ты когда труп стражника увидел, аж засиял. Ты ж больной ублюдок. Тебя тот факт, что нам придется кого-то убить, только радовать должен. Не надо делать из меня чудовище. Я развеселился из-за того, что нам удалось сбежать, между прочим, только благодаря моей железной воле. Сомневаюсь, что кому-то еще под силу отгрызть себе руку. Я был так счастлив. Что смерть несчастного меня не слишком сильно огорчила. Это ты кому другому рассказывать будешь? Салих отмахнулся. А вообще, стой, не шевелись. Ричард послушно замер. Рэй приложил ухо к стене, вслушиваясь, после чего уставился на свои руки. На коже проступал светящийся узор. Неж какая-то, идет в нашу сторону. За нами или навстречу? Молодой человек был спокоен и собран. Разобрать не могу. Но костями шкрябает. Ты это, как я скажу, беги вперед и активируй атрибут. Даже если ничего не увидишь, все равно беги. Я обученный, с подобной дрянью сталкивался. Допустим. Ричард активировал на руке черную сферу. Поднялся ветер. Пока вырубай. За свистом этим ни черта не слышно. Сфера погасла. Теперь приятели шли очень осторожно, всматриваясь и вслушиваясь. «Что вы ищете тут, путники?» Голос раздался со всех сторон сразу, словно заговорили стены. «Бежим!» — завопил Салих. Вязь татуировки на его теле засветилась ослепительно белым светом. И они побежали. Мыслей остановиться и поговорить с владельцем голоса у компаньонов не возникло. А вот голос не унимался. «Господа, джентльмены!» Но ну, пожалуйста, прошу вас!» достойте да стойте же!» На последней фразе с потолка рухнула тяжелая плита, перекрывающая коридор. Ричард, не задумываясь ни на секунду, прорезал в ней ход, и бег по коридору продолжился. Тёмное облако, которое было даже чернее окружающей темноты, замечательно втянулось в атрибут. Пропасть, что возникла метров двадцать спустя, остановила Гринривера, но была начисто проигнорирована Салихом, который подхватил приятеля под мышку, и пробежал по пустоте с зажмуренными глазами. Выскочившая толпа скелетов вообще никак не сказалась на скорости бега. «У меня тут подземное озеро! Или вы сейчас же останавливаетесь, или я его спущу в этот коридор? Считаю до трех. «Сэр Ричард Гринривер, очень приятно!» — выдавил молодой аристократ, переводя дыхание. В кризисных ситуациях Ричард соображал быстро. «Рейс Алих, лейтенант в отставке!» Салих обладал тем же достоинством. Очень приятно, господа, а чего вы от меня удирали? В голосе из пустоты звучала обида. Мы избегаем общества немертвых. Нам доводилось встречаться с разными голосами в пустоте, и всегда нас пытались в итоге убить, ответил молодой человек, пытаясь одновременно выяснить, к чему можно применить атрибут, чтобы успокоить этого разговорчивого призрака. Резонно! Голос явно призадумался. «В целом, тут ситуация та же. Изначально я планировал вас убить, но...» Рэй и Ричард терпеливо молчали, боясь ненароком прогнать от собеседника такую приятную мысль. «Но сейчас я думаю, что вы способны мне помочь. Понимаете, господа, тут уже очень давно никого не было. Я потерял счет годам. Тут нет солнца, и никак не измерить время». Я очень голоден, но две жертвы меня не насытят. Так что я хочу предложить вам сделку. Я отпускаю вас живыми, но вы приведете мне еще десять. Нет, лучше двадцать жертв. Вы, мы не можем согласиться. Ричард зачем-то замотал головой, словно его жест можно было увидеть. Недоуменно молчал дух, недоуменно молчал Рейсалих. Впрочем, его надолго не хватило. А я вот согласен. «Давайте я пойду и приведу вам десять жертв, а с этим...» «Уважаемый дух, я поясню свою позицию». Ричард наступил приятелю на ногу, чтобы тот заткнулся. Получилось только со второго раза. «Для начала должен сказать, что моя душа отравлена, а мой спутник прошел посвящение светлым богам. Вам нет смысла нас убивать. Вы просто ничего не сможете с нас получить силой. С тем же успехом вы можете сожрать камень стен». Вы говорите правду, голос из пустоты прозвучал огорченно. Но это не значит, что мы не выполним вашу просьбу. Мы здраво оцениваем ту угрозу, которую вы для нас представляете, и ценим свои жизни. Гринривер слегка ободрил собеседника. Просто предложите нам что-нибудь еще. У меня есть мешок черного жемчуга, после недолгой паузы ответила темнота. «Даю две жемчужины за каждую жертву. Но тогда у меня будет просьба. Приведите мне хотя бы одного достаточно образованного человека. Я не могу покинуть мой склеп. А тут так скучно». «То есть мы чисто теоретически можем получить больше сорока жемчужин, если жертв будет больше?» Деловито уточнил Рей. «Безусловно. За всю эту прорву времени жемчуга скопилось много. Тогда мне нужен аванс». Хотя бы 10 жемчужин. Салих аж облизнулся от жадности. Хорошо, но сначала клятва. Вы должны поклясться душой, что приведете мне жертв. Может, лучше расписку оставлю. Бывшему лейтенанту идея не слишком понравилась. Да и не смогу я поклясться не мертвому. Меня моя татуировка сожжет. Тогда пусть поглянется молодой человек. Мне без разницы. Хорошо. Клянусь своей жизнью, что приведу в эти коридоры два десятка жертв». Порыв ветра пробежал по коридору. Что-то сверкнуло, запахло горелым мясом. Ричард заорал. «Я поставил свою печать, дабы вы не забыли о нашем договоре. Когда она исчезнет, обязательства считаются погашенными, и вы сможете вернуться сюда за своей наградой». Голос из темноты просто излучал довольство. «В стене перед вами ниша» в ней аванс. «А раз так все хорошо, может, подскажете, как отсюда выбраться? Если мы не достигнем поверхности, то никак не сможем исполнить обязательства». Салих использовал ситуацию по полной. а не волнуйтесь, я подсвечу дорогу». В воздухе повисла светящаяся нить. Голос смолк. Ричард с Рэем переглянулись и молча устремились по коридору. Гринривер при этом кривясь потирал грудь, куда пришлась метка духа. А нить, все петляя и петляя, поворачивая туда, где, казалось бы, прохода быть не могло. Пару раз пришлось ломать стены. В итоге молодые люди выползли во вполне современную канализацию. Нить погасла. «Не слишком это похоже на выход». Ричард покрутил головой, селись узреть что-то в темноте. «Наверное, тут был выход несколько столетий назад», — предположил Рэй. «И куда дальше?» «Спросить чего полегче. Давай туда!» Рэй махнул рукой. «А что там? Пёс его знает. Не всё ли равно? Мы и так заблудились». Городская канализация была куда как более мокрой, чем подземелье. Пахло, как выразился Салех, дрянью и сранью. То и дело раздавались звуки текущей воды. Правда, в одной из стенных ниш приятели обнаружили заправленный керосиновый фонарь. Видимо, очень кстати оставленные кем-то из ассенизаторов. Спички же нашлись в потайном кармане жилета Салиха. Возблагодарив забывчивость ассенизаторов и запасливость штурмовиков, приятели двинулись, освещая себе путь. Наконец, тоннель вывел их в большой зал, стены и потолок которого тонули в темноте, и свет лампы не доставал до них. «Это мы удачно зашли!» Салих обрадованно огляделся. «Это центральный коллектор!» В таких местах всегда есть указатели. Вопрос в том, куда именно ведут тоннели этого коллектора. Не хотелось бы оказаться в подвале дворца, — устало протянул графёныш. «Не, мы, конечно, не слишком удачливые сукины дети, но не до такой же степени. Кстати, а что это за бочки?» Ричард указал рукой. В центре зала в три ряда, друг на друге, было составлено несколько сотен двухсотлитровых бочек. В каких обычно хранят воду на конюшнях или возят сыпучие продукты на кораблях. Рэй подошел поближе, держал лампу над головой, повертел головой по сторонам, произнес Ага и, шагнув поближе к бочкам, поднял фактически из-под них короткий ломик, выбрал одну из бочек поближе и лихо сковырнул с нее крышку. Наклонился, подсветил, потянул носом, затем очень медленно выпрямился и еще медленнее стал пятиться. «Ну, что там? Расчлененные жители столицы?» — нетерпеливо спросил Гринривер, пока Рэй пятился, не отводя взгляда от находки. Лицо его застыло неподвижной маской. «Пироксилин, стабилизированный канифолью». Рэй попытался сосчитать бочки. Результат гулял между двумя и тремя сотнями. И было очевидно даже последнему дикобразу, При таком общем количестве точность до штуки и даже до десятка не играет никакой роли. Ричард устало прислонился к стене. — Что-то мне подсказывает, что сидим мы аккурат под дворцом. Молодой человек задрал голову и тоскливо вздохнул. — И что делать будем? Рэй поставил лампу у самой стены. — Тут больше двух сотен бочек. Этого хватит, чтобы большую часть дворцового ансамбля обвалить прямиком в ад. «Через три недели ежегодная дворянская ассамблея. Вся знать империи, точнее, все избранные представители, более-менее заметных родов соберутся в тысячелетней ложе. И, сдается мне, мы сейчас аккурат под нею». «Кажется, кто-то решил упразднить дворянство», — невесело хмыкнул Салих. «Очень на то похоже. Хотя тут дело обстоит еще хуже». Еще? Куда уж еще то Есть куда, Рэй, открывает и закрывает ассамблею главной дворянины Империи. На закрытии он присутствует вместе с принцами и родней. Твою мать, с неизбывной тоской высказался Рей. И что делать будем, твое графейшество? Честно, не знаю. С одной стороны, мы с вами вроде как государственные преступники, с другой стороны, честь для меня не пустой звук, как и присяга для вас. Конфликт с начальством не повод, чтобы дезертировать. Хм, и хотел бы с тобой поспорить, так не о чем. Ну что, выходит, нам дорога обратно в камеру? Но ну, если этот отмороженный неубиваемый хрен обещанное выпал... Салих вскинул ладонь, призывая к тишине. Гринривер мгновенно заткнулся. Идет кто-то. Рэй повертел головой, прислушиваясь. Что-то мне подсказывает, что этот кто-то явно знает о происходящем больше нас. Предлагаю его поймать и допросить для разминки. Хочешь кого-то примучить? Ухмыльнулся Салих, обматывая протез снятой рубашкой. Но не каждый день нам в руки попадается настоящий заговорщик. А если мы к ним? Мистер Салих, не смешите. Разве что на измененных наткнемся или Личей. «Я, признаться, не удивлюсь». Рэй не разделял шапка закидательного настроения приятеля, обматывая и левую ладонь остатками рубахи. Ломик он приставил к стене. «Наконец-то я смогу опробовать вашу науку на...» Пафосную речь Гринривера прервала рука Салиха, который которой он сперва заткнул приятелю рот, а потом схватил его за предплечье и потащил к бочкам. «Голоса с трех сторон. Мы окружены» пояснил свое действие бывший лейтенант. Он быстро отодвинул от общей кучи несколько бочек, потом залез за импровизированную баррикаду и затащил туда же Ричарда. Теперь осталось лишь молиться, чем в мыслях Салех и занялся. Правда, не очень понимая, к кому обращается. Вскоре стало слышно шаги. Шли люди, много людей, причем в основном крупные и увесистые в тяжелой обуви. «Сдавайтесь! Вы окружены! Мы знаем, что вы тут!» — прокричали от входа. По стенам заскользили отблески факелов. «Джентльмены, а вы кто?» «Гвардия! Сдавайтесь!» «Джентльмены, пока вы не начали стрельбы, есть среди вас кто-то, разбирающийся в химии? Или хотя бы в подрывном деле?» Голос бывшего лейтенанта звучал спокойно, словно дело происходило на загородном пикнике. «Странный вопрос. Напоминаю, вы окружены. Все проходы в коллектор перекрыты». А вот голос гвардейца напротив был полон напряжения. Видимо, он уже знал, какие господа у него нынче в клиентах и какие веселухи, означенные господа, время от времени учиняли. «Да это понятно. Но ты все же человечка-то найди и к нам пришли. А стрелять не торопись. Тут больше сотни бочек с пироксилином. Если кто-то пальнет с дуру, общаться будем уже на том свете. Рэй немного повысил голос, иначе было просто не докричаться до адресата. А вот звуки со стороны окружающих были наоборот слышны превосходно. Стефан, проверь. Оружие оставь здесь. Да не всё, балбес. холодное это не снимай. «Полаж, держи на виду. А вот Кенжал передвинь за спину. Вот так. «За риск получишь двойные премиальные, не дрейф. Шаги нескольких человек прозвучали и замерли. «Джентльмены, вы меня слышите? Если вы попробуете напасть на нашего человека или слишком резко дернетесь, мы открываем огонь!» «Слышим, поняли!» «Где там ваш человек-то?» Человек как раз направлялся к бочкам. Поскольку вокруг светило уже достаточно фонарей, Рэй вышел из-за баррикады, держа керосиновую лампу перед собой. «Уважаемый, очень прошу, поставьте свой фонарь на пол. Он у вас не только коптит, но и порой искрит». Рэй придержал эксперта, который хотел себя подсветить дешевым фонарем с открытым пламенем. Совета боец послушал, опустил свою лампу на пол в нескольких метрах от ближайшей бочки. Затем они, рука об руку с салихом, подошли к открытой бочке. Визитер достал нож и потыкал в содержимое. В бочках лежали мешки. Понюхал, после чего медленно отошел, взял лампу и также плавно направился к выходу. Пироксилин в канифоле, сухой, не менее двухсот-двухсот литровых бочек. Голос докладчика изрядно дрожал. Всем стоять, не двигаться. Еще раз повторяю: не двигаться, не стрелять, не дергаться, не дышать. Что? «Хорошо, дышать можно, только не глубоко и через раз». Было не очень понятно, куда кричал гвардеец. То ли в амулет, то ли в зал. Крик вышел на грани истерики. Воцарилось молчание. «Зови старшего, будем разговоры разговаривать», — подал голос Рэй. «Да, если что, вокруг дворца наши люди. Если император попытается покинуть дворец, мы тут все взорвем, добавил Ричард. «Кретин!» «Ты чего творишь?» — прошептал Салех сквозь сжатые зубы. «Помогаю принять верное решение», — в тон ему просипел графёныш. «Мы только что официально взяли в заложники императора», — не унимался Салех. «Да после такого нас распалят на атомы». «Мы и так сидим на горе взрывчатки в окружении толпы солдат. Вы хотите сказать, что ситуации в принципе может быть хуже?» «Ага. Например, мы можем убить императора». Вот в этой ситуации уж вам-то будет не о чем волноваться. А я не был бы так уверен. Про службу дознания, знаешь ли, всякое рассказывают». Минут через тридцать в рядах гвардейцев возникло шевеление. «Джентльмены, я герцог Никола Бладстил. В данный момент являюсь начальником охраны его высочества принца Сигурда. Очень приятно. Сэр Ричард Гринривер и мой компаньон мистер Рей Салех». Ричард благоразумно не поднимал голову из-за бочки. «Господа, я пришел обсудить с вами сложившуюся ситуацию». Голос герцога был на удивление спокойным, словно он пришел обсуждать погоду и виды на урожай. «И «Э, что нам обсуждать?» — ответил Гринривер, усмехаясь. «Ситуация предельно ясная». «Да, джентльмены, вы правы. Ситуация предельно ясная». «Чуть поспешнее, чем нужно», — ответил герцог а потом добавил то, от чего Ричард поперхнулся воздухом. Прошу вас, озвучьте ваши требования, и клянусь частью вы это получите.